Фрэнсис позвал Скваттер. Сопровождайте этих господ и возьмите с собой еще трех человек. С удовольствием, Мэттер, соглашается бесстрашный канадец. Месье обращается он ко мне. Я счастлив получить возможность поговорить с вами по-французски. Я ведь из Квебека. Значит, вы любите Францию, интересуюсь я, протягивая ему руку, которая исчезает в огромной ладони. Да, Месье, отвечает он по-французски. Мы там все в душе французы. Ну что ж, дорогой соотечественник, на охоту. Еще успеем наговориться. Менее чем через час оказываемся в земном раю для охотников. Куда они глянь, мириады птиц со сверкающим, как фейерверк, опереньем. Они улетают от нас, шумно взмахивая крыльями. Стадо кенгуру, порой насчитывающие более 300 особей, удаляются огромными скачками, унося малышей в сумку. Мирадор бегает, вертится, носится, высунув язык. Он радостно возбужден. «Эй, пес, что ты там нашел?» «Отлично, Мирадор, отлично, умница!» Собака издает глухое рычание, шумно вдыхает воздух. Ее черный нос подрагивает, уши встают и опускаются, как будто слух призывается на помощь обонянию. «Значит, здесь прошел зверь!» Пес рвется вперед, ускоряя бег. «Молодец, Мирадор, давай!» Под оглушительные крики попугаев, заинтригованный, продвигая шаг за шагом, держа палец на курке. И вот меня настигает волна воздуха, пропитанная характерным запахом зверя, похожим на запах лисицы, только более резкий, ближе к запаху представителей фауны, именуемых вонючками. Вскоре Мирадор загоняет какое-то существо в заросли гелиотропов. Оно бьется и хрипит, чувствуя свой конец, Бросается вперед, потом отступает назад. Мне это начинает надоедать. «Пиль, Мирадор, пиль!» — приказываю я. Собака делает рывок. Следуем за ней, но, к нашему удивлению, Мирадор вдруг останавливается и начинает со стервенением лаять на удивительное животное величином с кошку, которая то прыгает, как жаба, то ползет, как летучая мышь. Оно издает странный крик, похожий на воронье карканья. А затем, поддерживаемое крыльями без перьев, тяжело взлетает более чем на 50 метров и усаживается на ветке комедного дерева. Открываем огонь, но без особого успеха. Может быть, все дело в слишком мелкой дроби? Перезаряжаем ружье на дробь более крупную и все вместе крадемся к дереву, на котором сидит, свесив хвост и, вцепившись когтями в ветку, летающая четвероногая. Однако хитрая бестия не ждет, пока мы приблизимся. Она снова взлетает, расправив сколько можно, свои неуклюжие крылья, и, шлёпая ими, достигает высоты по меньшей мере 150 метров. Кошка-мышь уже явно устала и тяжело опускается на ветку, накрепко вцепившись в нее, несмотря на то, что та прогнулась и сильно качается. Теперь дело за нами. Звучит выстрел. И дичь падает с легким шумом. «Вот чудеса!» — восклицает МакКроулер, рассматривая трофей. «Да, у этого животного хвост служит рулем, на животе сумка, а в ней два детеныша. Месье учёный, как же оно именуется?» «Если не ошибаюсь, — говорю я растерянно, — некоторые авторы называют его галеопитиком, что по-гречески означает «примерно летающая кошка». Давайте попробуем плодоядно смотреть на кошку голодный моряк. Браво! А где? Прямо здесь. Вот ручеёк и попугаи, которых можно через несколько минут подстрелить и поджарить. А зеленый ковёр послужит скатертью. Сказано, сделано. Костёр разожжён. Дичь жарится, потрескивая, немного времени спустя мы усиленно работаем челюстями. Несмотря на полную безвредность жидкости, добытой из ручья, нас охватывает приятная истома, сонными глазами каждый следит за спиралью дымка от своей сигары. Канадец Фрэнсис складывает охотничий нож, лезвие которого убирается со щелчком. Прежде чем кто-либо начинает хоть что-то понимать, великан вдруг вскакивает и, расставив длинные ноги, посылает пулю из карабина в сторону ручья. «Попал!» «Ах, разбойник, теперь не уйдешь, кричит Фрэнсис, сияя. «Кого вы подстрелили?» — мсье восклицает канадец. «Я убил его для вас!» «Но кого?» «Орниторинхуса!» Орниторинхус — утконос, млекопитающий отряда Клачных, обитает по берегам водоёмов Восточной Австралии и Тасмании. «Вы убили Орниторинхуса?» «Уверен в этом! Посмотрите на кровавый след!» Действительно, видим широкую красную полосу, ведущую к ручью, на поверхности которого булькают пузырьки. Подождите, сейчас и он сам появится. Канадец оказался прав. Проходит с полминуты, и животом вверх всплывает самое удивительное животное из всех существующих. Хотя теоретически я знаю его строение и необычную анатомию, все равно рассматриваю с превеликим интересом. Остальные охотники разделяют мое любопытство, ибо, кроме канадца и старого австралийца, никто из нас никогда не видел ничего подобного. Поворачиваем добычу из стороны в сторону и все более громко выражаем удивление. Первое сообщение, полученное в Европе об этом необычном четвероногам, вызвало всеобщее негодование ученых всех стран. По какому праву это существо, не имеющее никакого научного гражданства, Пытается опровергнуть все классификации. Слишком поздно оно появилось, и тем хуже для него. Все места уже заняты. И вообще, к какому виду его отнести, как назвать? К птицам не перечислишь, ибо оно не летает. У него есть четыре лапы, чтобы бегать и плавать. Есть и сосцы, чтобы кормить детенышей. Значит, млекопитающие. Но как тогда быть с перепончатыми лапами и утиным носом? и в довершении всего с тем, что его самка откладывает яйца. Отчаявшись найти решение этой трудной проблемы, ученые единственный раз расписались в своем неведении и единогласно решили, что такого австралийского животного попросту не существует. Однако то, что происходило в другом полушарии, не имело никакого значения для самого героя научного конфуза. Самки продолжали откладывать яйца, и заботливо питать молоком потомство. Если решение профессоров немало не тревожило покой животного, то австралийские колонисты, не желая слыть обманщиками и справедливо возмутившись оскорблением, нанесенным одному из обитателей их новой родины, решили проучить премудрых скептиков. В один прекрасный день зоологи Европы остолбенели, узнал, что два скваттера, приехавшие в Глазго, привезли с собой шесть прекрасно законсервированных экземпляров животного, непризнаваемого ученым миром. Оживлённо беседуя на эту тему, мы вернулись в лагерь с превосходной добычей, которая, можете мне поверить, была весьма желанной, поскольку уже три дня члены экспедиции питались исключительно консервами. Я боялся, что мой бедный Сириль, оставшийся в полевом госпитале, узнав о наших подвигах, пошлет к черту свою рану. Вовсе нет. Он сияет, нисколько не сожалея о том, что не сделал ни одного выстрела. По-моему, он даже благословляет свое ранение, ибо оно обеспечило ему свидание с милой Келли. Ну что ж, мой герой, все прекрасно. Подождем завершение этой экспедиции. Похоже, оно будет напоминать конец романа. Я же тщательно почистил свой карабин, а потом принялся свежевать добытого утконоса. Благодаря захваченному собой запасу мыла, содержащего мышьяк, удается сохранить шкуру животного в прекрасном состоянии. Хочется привести ее домой, где она хорошо будет смотреться в моем большом стеклянном шкафу с трофеями охотника-натуралиста. Глава десять. Переход через тропики. Нашествие крыс песчаная пустыня, нехватка воды, эпизоотия, широкое распространение заразной болезни животных, непоправимые несчастья, мы вынуждены бросить четыре повозки, офтальмия, дерево от лихорадки, ужасные последствия солнечного удара. 23,5 градуса южной широты и 135 градусов восточной долготы, объявил майор, определявший наше местонахождение. Господа, пересекаем тропик Козерога. Спасибо, майор, поблагодарил мак Кроули, растянувшись под квадратным куском парусины, прикрепленным к четырем большим деревьям, не отбрасывавшим тени. Хронометр так как и солнце, сообщает, что сейчас полдень, не так ли? Мы шли с трех часов ночи и проделали примерно семь-восемь французских лье. Превосходно оживился старый офицер. Пробудем здесь до завтра. Слава Богу, после схватки с людоедами мы значительно приблизились к цели. И, к счастью, без помех. Было бы пренеприятно, мой лейтенант, как всегда официально обратился Сириль к МакКроули, каждый раз сталкиваться с австралийцами, желающими насадить нас на вертела или рассечь головы своим каменным оружием. Вполне разделяю ваше мнение, дорогой охотник, и до сих пор с содроганием вспоминаю о встрече с дикарями. Да, горячая была схватка. Бедняги. И почему только они ведут себя подобным образом с такими людьми, как мы, которые мухи-то не обидят? Да, вы французы, филантропы. Но, дорогой друг, когда делают омлет, разбивают яйца. Если хочешь колонизировать страну, нельзя останавливаться ни перед чем. Лучше убить каннибалов, которые хотят помешать другим попасть в этот рай, чем быть убитыми ими. Минуточку, лейтенант. Я предпочел бы сам мучиться, чем пролить кровь ближнего. Благодаря заботам нашего друга мы уже на ногах, раны зажили, пройдя на 300 километров после того злополучного дня, который мог стать для нас последним, вмешался Робертс. Еще одна неделя, и путешествие завершится. Так забудем же этот кошмар и простим несчастных. Они более невежественны, чем виновны. Сам Макроули был олицетворением тех английских филантропов, которые препятствуют торговле чернокожими и поддерживают иммиграцию китайских кули, а, будучи членами общества против злоупотребления спиртными напитками и табаком, экспортируют колоссальное количество крепких ликеров и опиума. Кули в некоторых странах Азии носильщик, грузчик, возчик, чернорабочий. В Европе они возражают против смертной казни и требуют лучших условий содержания для заключенных, но преследуют без сожаления коренных жителей своих колоний. Сириль бесконечно великодушен и храбр от природы. Он добр по натуре и делает добро без раздумья, как Ньюфауленд, главное назначение которого – спасать. Это характерный тип необразованного, но истого француза с примесью свойств потомственного боссеронца. МакКроули – английский патриот, фанатически любящий свою, только свою страну. Эта любовь кончается там, где не развивается британский флаг. Сириль же безотчетно и без всяких различий любит все существа, обитающие на земле. Разговор оборвался – и каждый постепенно погрузился в дремотное состояние. Под деревьями с пыльно-серыми листьями было жарко, как в домне. Часовые, опершись наружья, отчаянно боролись со сном. Прошел едва лишь час, как вдруг собаки начали то уныло повизгивать, то отрывисто и приглашен налаять, почуяли приближающуюся неведомую опасность. Неужели снова придется отбиваться от аборигенов? Но что творится с псами? Они словно вбесились. Какие адские завывания! Эй, Брико, Мирадор, молчать! Перестань, Равот! Тихо! Но собаки срываются с поводков, и вся воющая свора устремляется вперед, держа нос по ветру и хвост трубой, как во время охоты на зверя. Если это туземцы, то бедные четвероногие пропали. Мгновенно окружаем повозки, поставленные, как всегда, в стратегической форме креста святого Андрея. Внимательно смотрим во все стороны и держим пальцы на курках, готовые отразить атаку таинственного врага. Проходит десять минут. Лай, который постепенно отдалялся и стихал, вдруг переходит в стенание, и наши собаки возвращаются гораздо быстрее, чем убегали. Окровавленные, с разодранными ушами, они скулят так, будто их отхлестали кнутом, и буквально ползают у наших ног, как бы прося прощения за опрометчивость и умоляя поскорее и понадежнее их защитить. Нет времени осматривать песьи раны. Враг уже здесь. Трава исчезает под массой маленьких зверьков, надвигающихся плотным потоком, который тянется, сколько видит глаз. Они повсюду. Карабкаются на деревья, скользят по ветвям, сгибают ветки кустов. Они непрестанно движутся, сталкиваются, перелезают друг через друга, падают, снова поднимаются, производя шум, словно при нашествии саранчи. Это крысы. И откуда они взялись? Какая то таинственная причина привела к столь грандиозной миграции грызунов? В силу каких фатальных обстоятельств мы оказались на пути этой живой лавины? Теряемся в догадках. Наши продукты, тягловые и верховые лошади, мы сами, наконец, оказались перед лицом реальной опасности быть сожранными мерзкими свирепыми тварями. Вы можете сказать, что нечего бояться крыс, поскольку нас много и все хорошо вооружены. Это так, если бы их было меньше. Но когда полчища грызунов растянулась в ширину метров на пятьсот-шестьсот и насчитывает сотни тысяч особей, только поспешное бегство может стать спасением от их острых зубов. Бывали случаи, когда стада овец и даже отдельные быки, настигнутые волнами маленьких чудовищ, пожирались за несколько минут. От них оставались лишь чисто обглоданные скелеты. Девушки быстро задернули полог и спрятали в своей подвижной крепости. Открываем частый огонь по первым рядунам грызунов. Бесполезно. Пули попадают в немногих, живые крысы тут же пожирают мертвых. Нет времени, чтобы перезарядить оружие. Ненасытные твари лезут со всех сторон, карабкаются по ногам, забираются на повозки, грызут брезентовые верха и ремни. Нас буквально тошнит от гнусных прикосновений Давим отвратительных обжор сапогами, тогда как собаки, оправившись от первого испуга, мечутся во все стороны, уничтожая крыс своими крепкими зубами. То, чего мы боялись с самого начала, происходит очень скоро. Напуганные лошади отчаянно брыкаются и затем, порвав путы, разбегаются. Подпрыгиваем поочередно то на одной, то на другой ноге, давя подкованными железом каблуками эту нечисть. Обрушиваем на нее и тяжелые приклады ружей, но так долго продолжаться не может, ибо число крыс возрастает, а силы нам начинают изменять. От жгучих укусов болят ноги. Надо срочно придумать что-нибудь, иначе погибнем. А, -а, а, наш канадец Фрэнсис, кажется, нашел выход. Он несет на своем могучем плече сорокалитровую бочку и врезается в самую гущу гадин. «Смелее, джентльмены! Бейте их! Расчистите немного места! Остальное я сделаю сам!» Удваиваем усилия, охрабрец, вытащив затычку, льет во все стороны наши лучшие виски. «Браво, Френсис! Мы поняли!» Канадец разливает жидкость в радиусе двадцати метров. Воздух пропитывается запахом алкоголя. Мэтр кричит он сэру Риду. «Зажгите этот пунш!» потому что я так им пропитан, что боюсь вспыхнуть, как пакля. Идея эта пришла на ум Фрэнсису как нельзя вовремя. Подходят все новые несметные полчища. Сэр Рид поджигает и бросает на политую виски землю кусок просмоленной ткани. Вот это да! Какое отрадное зрелище! Пшш. Трава мигом загорается, коробится. в врасплох грызуны хотят повернуть обратно, но это невозможно. Ближайшие к нам отшатываются назад и попадают в огонь, который не видят из-за жгучих лучей полуденного солнца. Их серые шкурки горят, наполняя воздух мерзким запахом. Но этой передышки явно недостаточно. Виски выгорает, и огонь начинает гаснуть, заваливаемый трупами сгоревших крыс. «Назад, джентльмены, ко мне!» снова несется громкий призыв Фрэнсиса. Полагаясь на его опыт, быстро отходим к повозкам, нашему последнему укрытию. Пока разбрызганные виски довершают свое дело, открываем два небольших бочонка в кожаных чехлах. Каждый из поселенцев засыпает в свою каскетку две или три горстки отличного английского пороха и, повторяя маневр канадца, разбрасывает с опасностью для жизни взрывную смесь в нескольких шагах от себя, туда, где еще тлеет огонь. К счастью, операцию удается провести за несколько секунд. «Пусть сопутствует удача», — провозглашает Сириль. Все сбиваются в кучу, ожидая, когда вспыхнет огонь. Порох, попавший в разные места различными порциями, загорается от одной искры, но не одновременно. Взрывы происходят то тут, то там. Огонь бежит маленькими ручейками, соединяя загоревшиеся места и охватывая все большую площадь. Горит земля, повсюду поднимаются белые облачка, и наши враги, растерянные, сбитые с толку, не знают, куда податься. Усатое войско растеряно копошится. И, поняв наконец, что через огненный барьер не пройти сворачивает влево от нас. Мы спасены. И на этот раз. Крысиное нашествие на лагерь прекращается. Некоторые искалеченные твари выползают из слеющей травы и пытаются догнать остальных, но собаки, разъяренные полученными ранами, загрызают жалкий арьегард. Теперь можем рассмотреть этих пакостных животных, чуть не съевших нас. Австралийские крысы. По размерам, примерно такие же, как и в захолустьях Парижа, но в остальном разительно отличаются от своих собратьев. Усищи у них, как у старого служаки. Передвигаясь на задних лапах, они носят детенышей в сумках на животе и напоминают кенгуру, как по манере бегать, так и по строению. Но новая забота отвлекла нас от научных наблюдений, какими бы интересными они ни были. Слова, произнесенные Сирилем, возвращают к действительности.